Глава 4. На этот раз пробуждение было странным. Сначала я открыла глаза и обвела пространство вокруг блуждающим взглядом. Не увидела ничего интересного, кроме каких-то блестящих точек на чёрном фоне. Потом сознание слегка прояснилось, слуха коснулся едва различимый гул. И я поняла, что лежу под открытым небом. Точнее, надо мной возвышается такой себе купол в виде паутины. сквоз ячейки, который виднеются космос и звёзды. От этой картины мысли испуганно сбились в кучу. Мамочка, где я? Попыталась подняться и обнаружила, что не могу шевельнуться. Моё тело лежит в прозрачном корыте, вплавленное в гидрогель или что-то похожее. А сверху ещё и крышка, тоже прозрачная, поэтому я сразу её не заметила. Ау, люди! Просепела, мысленно приказывая телу мне подчиниться. Есть тут кто-нибудь? Тело, видимо, плевать хотело на мои приказы, даже мизинцем не шевельнуло. Я только дыхание сбила, да теперь ещё и пот выступил на лице. После некоторых усилий выяснила, что могу управлять только мышцами лица, поскольку оно на поверхности геля. Хоть что-то. Неожиданно надо мной раздалось гудение. Стеклянная крышка медленно поднялась. Звёзды заслонила знакомая широкоплечая фигура. Исчезни, выдала я, еле ворочая языком, не закрыла глаза. Мужчина моей мечты и не подумал исчезнуть. Я проверяю твоё самочувствие, Дэ, сообщил ровным тоном. Дэ? тут же откликнулась я и приоткрыла один глаз. Помнится, до этого ты называл меня Нен. Что изменилось? Ой, кажется, сейчас кто-то скрипнул зубами. Алире Альваринель передала меня в дар тебе, человечка. Так что теперь ты моя деа. Голос его звучал по-прежнему ровно, но за ним чувствовалось желание свернуть мне шею. Нужно как-то успокоить его, а то вдруг и правда свернёт. И что это значит? осторожно поинтересовалась. Я должен служить тебе. В смысле, приказы мои выполнять? Я слегка оживилась. И это тоже? Что, прямо все-все? Мои глаза расширились от перспективы, которую тут же нарисовало воображение. Есть ограничение. Независимо от приказа, я не могу причинить вред тебе или себе или любому представителю рода Альваринель. Также защита Алиры остаётся приоритетной директивой. А вернуть домой меня можешь, если я прикажу. Нет, это входит в список запретов. Если попытаешься сбежать с корабля, мне придётся тебя остановить. А вот это обидно. Ну, знаешь, я тебя в дар не принимала, бумаг с твоей Алире не каких не подписывала. Это и не нужно, её слово закон. Издеваешься? Она же просто ребёнок. От такого заявления я даже села в своём хрустальном гробу и только тогда поняла, что сдерживающего меня геля уже нет. Выйти через резервуар в нижней части корыта. "Анна, моя Алире произнёс шин, разделяя слова. Я твоя собственность, пока она не решит иначе. Кажется, мой словарный запас не в состоянии описать мои чувства. А а моё мнение не имеет значения. Что мне делать с тобой? И вообще, ты ты меня пугаешь, да и коты. Я обхватила себя руками. Привыкнешь", прозвучал флегматичный ответ. Вот это заябочка. Так, а где это мы? Озвучила последний вопрос. В медотсеке примитивные виды жизни плохо переносят прохождение сквозь телепорт. Пришлось восстанавливать твои разорванные молекулярные связи. За одно нанобокс нейтрализовал все последствия вашей экологии и активировал регенерацию в твоих клетках. А, захлопнула рот. Ладно, с этим потом разберёмся и выясним, кто тут у нас примитивная жизнь и что мне там активировали. Моя одежда пропала. Тело обтягивал узкий комбинезон из эластичной, отливающей металлом ткани. Ну хоть не голая, и то хорошо. Кто меня переодевал это другой вопрос, и лучше об этом не думать. Ни пуговиц, ни молний, никаких либо других застёжек я на комбинезоне не обнаружила. На всякий случай ощупала себя. Кажется, всё на месте. Ничего не болит. Удивительно, но и шишка на затылке пропала. Вставай. А если я не хочу? Я вообще-то никуда с вами не собиралась и согласия ни на что не давала. Сейчас же верните меня домой. Шейн молча нажал какую-то кнопку. Гроб загудел и начал медленно переворачиваться, собираясь встать вертикально. Подожди, подожди. Не на шутку заволновалась. Он что, решил вытряхнуть меня из него, как мусор из ведра? Гробик замер. Пришлось поспешно выбираться. Шейн даже руки мне не подал, так и стоял с талбом. Я не удержалась, мазнула по нему взглядом и тихонько сглотнула слюну. Он был все в той же одежде, что и у меня дома, тоже, наверное, подсмотрел в какой-то рекламе. Шейн поймал мой взгляд, его глаза потемнели, а лицо стало еще угрюмее. Видно, не рад, что его вот так запросто мне подарили. Надо поговорить с Лере, то есть с принцессой. Идем. Бодигарт развернулся. и направился к противоположной стене. Приложил руку, и перед ним образовался проход. Дверь не отъехала, люк не открылся. Просто в стене появилась круглая дыра, достаточная, чтобы мы смогли пройти в коридор с круглым сечением и гофрированными белыми стенами. Я протёрла глаза и пощупала стену. Она оказалась тёплой, упругой, бархатистой и будто живой. Что это за материал? Это самовосстанавливающийся биополимер. Био – это что-то живое? На всякий случай одернула руку от стены. Корабль обладает признаками живого мыслящего существа, но не является им. Ой, что-то мне здесь совсем не комфортно. А чем он является? Высокотехнологичным транспортным средством с собственным интеллектом. Ага. Пока зевала, Шейну топал далеко вперед. Двигался он с целью устремленностью терминатора, так что мне пришлось догонять его в прыжок. А ты что, правда киборг? Правда. Я пристроилась сзади и придирчиво осмотрела широкую спину, скрытую безрукавкой, мощные плечи и не менее мощные руки. Чем докажешь? Он развернулся так резко, что я, не сбавляя скорости, врезалась носом в его грудь. в эту божественную голую грудь с потрясающим рельефным ландшафтом. Упс, выдала машинально. Подняла голову. Шейн, не мигая, смотрел на меня. Я саморазвивающийся универсальный биологический организм последнего поколения, содержащий механические и электронные компоненты. То есть ты живой? Эмитирую жизнь. Не удержалась, потыкала пальцем Теплый, грудь вздымается, значит дышит. Что еще нужно? И кровь есть, био жидкость. Я немного подумала и прижалась ухом к его груди, услышала мерный стук сердца. Какая великолепная имитация. Шейн не мешал, просто стоял и смотрел на меня без всяких эмоций. Ты что-то чувствуешь? поинтересовалась, отстранившись от него. Ну, в смысле холод, тепло, голод, боль. Я испытываю энергозатраты. А эмоции? Ты испытываешь эмоции? Эта функция отключена за ненужностью. То есть как? Эмоции снижают мою эффективность. Глупости. Немного эмоций ещё никому не помешало. И вообще, я же видела, как меняется твоё лицо, когда тебе что-то не нравится. Шейн на секунду подвис. В его глазах мелькнуло странное выражение, но он тут же бесстрастно пояснил: Это коммуникативные навыки для лучшего взаимодействия с Алире. То есть ты имитируешь подходящие в случае эмоции, но не испытываешь их. Да, я недоверчиво хмыкнула. Он развернулся и зашагал дальше по коридору, и я подскокала за ним. Как включить твои эмоции? Вопрос отклонён. А чем ты питаешься? Энергией. А где берёшь? Её производят компании по выпуску киборгов. А на корабле она есть? Да, в специальных контейнерах. А можно мне посмотреть, как ты ешь? Шейн снова остановился. Понимаю, вопрос дурацкий, но любопытство сильнее меня. Кто в детстве не засмотрел до дыр легендарного Терминатора? А тут один из них рядом со мной. Даже лучше. Можно пощупать, понюхать, даже лизнуть. Чудо, ты, Елизавета Аркадьевна, правду сказала старушка. Устроили здесь развод. Пришли. Произнёс Шейн ровным тоном. Рядом с ним в гофрированной стене коридора появился проход. Хм, и куда это мы пришли? Осторожно всунула нос, осмотрелась. Это рубка, пояснил Шейн. Ага. Рубка была похожа на медотсек: шестигранное помещение с белыми стенами и куполообразным прозрачным потолком, разделённым на секции. Над нами чернел всё тот же космос и сияли всё те же звёзды. По периметру рубки шли огромные экраны с непонятными мне диаграммами, звёздными картами и схемами. В центре располагался пульт управления в виде буквы S и два кресла футуристической формы. Одно из них отъехало, едва мы вошли, и я увидела Лулу. Всё в том же сарафанчике из флайера и моих солнечных очках. Похоже, они ей очень понравились. Привет, девочка помахала рукой. Ты долго спала? Лучше бы не просыпалась. проворчала себе под нос и повысив голос добавила привет мы уже покинули твою звездную систему а скоро выйдем и за пределы галактики хочешь познакомлю тебя с лимбау не поняла конечно зачем меня знакомить с чужой звездой и тем более что сейчас моя голова забита другим лулу нам нужно серьезно поговорить ты должна вернуть меня туда где взяла она сморщила нос ну вот начинается мы же договорились Я выразительно посмотрела на Шейна. Ты не мог бы оставить нас? Он перевел взгляд на Лулу, та демонстративно надула губы и вздернула нос. Буду не подалеку, произнес, то ли угрожая, то ли предупреждая. Я подождала, пока Шейн отойдет подальше. Конечно, из рубки он не вышел, а всего лишь переместился к одному из экранов и начал там что-то настраивать, скальзя пальцами по его поверхности и сдвигая светящиеся элементы. Ну и на том спасибо. Говорить, нависая над девочкой, мне не хотелось, поэтому я присела на корточки, так чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Подумала и взяла её руки в свои. Она не сопротивлялась, но и не смотрела на меня, продолжая оттапыривать нижнюю губу. Лулу могла быть инопланетянкой, даже принцессой целой галактики, но при этом она оставалась ребёнком. Я чувствовала, что её интеллект куда выше моего, да и не только моего, а любого среднестатистического землянина. Но её эмоциональный фон и реакции были чисто детскими. Её раса ушла намного вперёд по развитию, и всё же она была просто маленькой девочкой, девочкой, которой нужны родительская любовь и забота. Не потому ли она всеми силами пытается привлечь к себе внимание? Я не могла по-другому расценивать её поведение. У меня в классе разные дети, и такие как Лулу тоже, но именно с ними найти общий язык труднее всего. Я глубоко вздохнула, И начала. Лулу, тебе не кажется, что похищать людей без их нато разрешения не слишком удачная идея? А с разрешения можно? Фыркнула она, глядя на меня из-под лобия поверх очков. Я тебя не похищала. Я постаралась не впечатляться ее глазами, хотя это тяжело было сделать. Ощущение, что ей в глазницы налили черной жидкой смолы. Интересно, как она видит? В том же спектре, что и я, или у нее какое-нибудь фантастическое зрение, например инфракрасное? А как называется то, что ты сделала? Ну, она призадумалась. Сделка? Я дарю тебе Шейна, а ты летишь со мной. Нет, Лулу, это не сделка. Я не сказала, что принимаю подарок. К тому же, он мне не нужен. У меня на земле своя жизнь, в которой таким подарком не место, сказала, а у самой аж сердце защемило от вселенской несправедливости. Вот как раз Шейн мне бы не помешал. Приди я с ним в школу хоть раз. И Альбина точно сменила бы гнев на милость и перестала воспринимать меня как угрозу семейной жизни своей дочери. Да и девчонки перестали бы намекать, что пора обзавестись мужиком для здоровья, и предлагать гуманитарную помощь в виде одиноких родственников мужского пола. Я тихонько вздохнула. Мечты, мечты. Интересно, мне показалось или Шейн прекратил делать вид, что занят экраном, и посмотрел на меня. Ладно, притворись, что ничего не заметила. Надо будет, сам подойдёт. Пф. Лулу -Лу оттолкнулась ногами и отъехала от меня на пару метров. Всё равно, если бы ты осталась в своём жилище, то тебя сожрали бы ввыси. Я вспомнила ту кишащую серую массу, что лезла из дырки в стене, и невольно передёрнуло плечами. Все мысли о сексуальном киборге выскочили из головы. То есть, ты меня не похитила, а спасла? Так и есть. Похоже, будет не просто убедить её, что меня нужно вернуть обратно. Ладно, с другого бока зайдём. А кто этих выси? Самореплицирующиеся наноботы. Кто? Штуки такие, мелкие, само воспроизводятся, используя все доступное вещество. То есть они прогрызли стену для само воспроизводства? Звучало как возглас героини в дешевом киберужастике. Ну да, она пожала плечами. Они так и делают. Какая гадость. И что этих выси забыли в моей квартире? Искали меня. Так. Я медленно поднялась. Нужно подумать, но для выводов пока не хватает данных. Лулу, зачем они искали тебя? Что им нужно? Она подтянула очки повыше, скрывая глаза. Им нужна я. Логично, но хотелось бы услышать подробности. Я больше ничего не знаю. Судя по голосу, она начинает сердиться. Стоит ли сердить девочку, которая может убить одним взглядом? Нет, лучше чем-то отвлечь. Ладно, я примирительно улыбнулась. А где сейчас этих высит, ты знаешь? Нет, буркнула недовольно. Надеюсь, они не остались на земле догрызать мою квартиру. Я невольно поёжилась, представив эту картину. Не хотелось бы вернуться домой и найти стены похожими на голландский сыр. Кстати, а ты знаешь, что такое сыр? Последний вопрос относился к Лулу и был непроста. Нет. Жаль, я демонстративно вздохнула. Он очень вкусный я бы сейчас не отказалась от кусочка маздама хм придав лицу одухотворённое выражение я закатила глаза и облизнулась желудок с энтузиазмом поддержал направление моих мыслей кажется кому-то не мешало бы подкрепиться а лулу бросила на меня настороженный взгляд очень вкусный как элия никогда не пробовала элия поэтому сравнить не могу но наш сыр очень вкусный Жаль, что мы уже далеко от Земли. Еще один показательный вздох, и снова я поймала на себе взгляд КИБОРГа. Нет, но он однозначно наблюдает за мной. Мы могли бы вернуться, я бы показала тебе, как живут наши дети, чем занимаются. Пф! Лулу хлопнула по консоли, перебивая меня. Мне нет дела до того, чем занимаются детеныши до исторического вида людей, и вообще вы все давно вымерли. Ничего себе за явочка! У меня и челюсть отвисла. Что, что, а к да историческому виду, да ещё вымершему, я себя как-то не причисляла, даже не сразу нашлась, что сказать. Но нужно было срочно выкручиваться, искать пути сближения с маленькой инопланетянкой, пока её страж не решил избавиться от меня как от лишнего свидетеля. Он уже и не делает вид, что занят работой. Развернулся Ванфас, смотрит в упор. Вот чего ему надо? Э-э, тогда, может, устроишь представителю вымершего вида экскурсию по кораблю? Я трусливо спряталась за Лулу и развернула её вместе с креслом так, чтобы она закрывала меня от всевидящего ока Шейна. И, кстати, я бы не отказалась перекусить, а ещё сменить этот глупый комбинезон на что-то другое. Ну так как? Ответить она не успела. Странное напряжение, охватившее девочку, перекинулось и на меня. Лулу внезапно выпрямилась и уставилась на экран за моей спиной. то даже смотрел и Шейн. А потом он вдруг склонил голову и опустился на одно колено. "Папа!" пискнула Лулу, съезжая с кресла под пульт управления. "Дэр Альваринель" глухо поприветствовал Шейн. А я поняла, что у меня за спиной стоит полярный зверёк, маленький такой, пушистый и очень толстый, полный писец. Оборачиваться не хотелось, хотелось последовать примеру Лулу и спрятаться под консоль. Но пока я примерялась и раздумывала, поместимся ли мы там вдвоем или нет, некая сила развернула меня на сто восемьдесят градусов. Я застыла, чувствуя, как мои глаза расширяются все больше и больше. На меня с экрана взирала серебристая маска, словно чье-то лицо залили жидким металлом и забыли раскрасить. Только в прорезях для глаз клубилась знакомая тьма. разглядывала меня, изучала, ощупывала. Брр, ощущение это так себе. Зато загадочный Дейр оказался жгучим брюнетом. Часть его смоленных волос была уложена венцом вокруг головы, часть спускалась на плечи тонкими косами. А еще от него с венцовыми волными растекалось ощущение силы и власти. Это чувствовалось даже через экран. Не мудрено, что Лулу решила сбежать от родителя. Я бы тоже сбежала, если б могла. Вот он немного прищурился, пронизывая меня нечитаемым взглядом, и у меня подкосились ноги, приглашая пасть ниц. Но я устояла, уцепилась за консоль подрагивающими пальцами, вздрогнула нос и даже умудрилась натянуть на лицо улыбку. И не такие взгляды выдерживала, что мне какой-то король, пусть даже галактический. Взгляд не мигающих глаз прошелся по мне сверху вниз. Затем снизу вверх, уделяя особое внимание моей груди, обтянутой серым комбинезоном, от чего я почувствовала себя голой и еле сдержалась, чтобы не прикрыться руками. Но побоялась, что если отпущу консоль, то просто свалюсь мятой тряпочкой. Взгляд загадочного дайра стал задумчивым, поднялся чуть выше и замер у меня на губах. Но ну и кто объяснит, что здесь происходит?